На сеновале было тепло, влажный воздух особенно остро пах разнотравьем. Капли воды стучали по крыше, навевая тоску и досаду. Новая седница в родной весе вымотала Лисане душу. Пока места ехали сюда с Тамиром, она все думала, как скажет родителям, что забирает Русая, и не измыслила ничего лучше, чем сказать в день отъезда. Так и ей, и им спокойнее. «Пускай себе живут, сердце не надрывают попусту». Лучше уж одним махом, как зуб гнилой, вырвать парня из рода, чем длить родительскую тоску от дня ко дню, от ночи к ночи. Вот только с отъездом все не складывалось. Ох и сырой выдался урожайник, а уж холодный. Двенадцатый день. Обережники сидели безвылазно в деревне. Упыри и те по норам попрятались. Тамир от скуки и непривычного безделья сунулся было жальник проверить — Да уже через оборот вернулся злой, мокрый и грязный по самые уши. К старому буевищу, что раскинулось за оврагом, он пройти так и не сумел. Сроду до покойников вплавь не добирался и не собираюсь. Там, если кто встал, тот сразу в грязи завяз, — ругался колдун, стаскивая из себя одежу. Еще пару дней такой распутицы и лапы, как у лягухи, отрастут. Обережница лишь уныло кивнула в ответ. Вот ведь заперли их тут, тучи проклятые. И дороги нет, и на душе муторно, и стёжкина печаль тоска, как ножом по сердцу. Ей же, дурёхи, влюблённой дело нет до да непогоды, ей бы сватов дождаться. Елька так вообще, Алисана и Тамир, дичится, старается на глаза не попадаться. Как была тихоней, так и осталась. Одна отрада, русай, целыми днями вьётся вокруг и теребит расспросами. Александра улыбнулась, вспоминая, как брат, плюя на мрачность и неразговорчивость колдуна, выведывал у того про упыриные потроха. «А что, правда, будто у них вместо кишок змеи ядовитые?» «Какие тебе змеи?» — отмахивался обережник. «Черви, да, парыши?» «Фу! А ты прям так-таки видел!» Недоверчиво заглядывал мальчонок в темные глаза. «И видел, и щупал. Фу! А щупал зачем?» — Тамир хмыкнул. «А они скользкие такие, копошатся», — заговорил он вкратчиво. «И чего?» — Руська вместо того, чтобы позеленеть, искренне недоумевал. «Так ведь воняют, поди!» то Тьфу!» «А правду говорят, что печенкой волкалачьей можно от сухотной лечить, и ее целители в зелье добавляют?» «Правда?» — мальчишка почесал за ухом. «А правда, что ты покойника поднять можешь?» «Могу!» Русай покусал губу. «А ежели можешь, то что ты их, супротив оборотней, не двинешь? Зачем людям ратиться?» экий ты ушлый!» — подивился Тамир. «Одного мертвяка поднять силы надо немало, и крови пролить порядком. А уж чтобы делать его что-то заставить и вовсе, тут же ратиться надо, а много тебе мертвяк неповоротливый навоюют Это они, когда входящих перерождаются шустрые, а даром их долго не продержишь». мертвая душа силы из живой за оборот высасывает паренек приуныл было но потом приободрился ну и ладно вот вырасту попрошу бати чтобы в суэллерскую дружину меня отдал научусь этим тварям бошки рубить лессанне от этого его пыла становилось тоскливо горел мальчишка уж и жила в нем перекрыто а все одно естество не обманешь «А проклясть ты можешь мертвую волю наложить?» Снова лез под руку колдуну братец. «Могу. И сестра твоя может», — пожал плечами Тамир. «А лекарь отраву такую сварит, что все кишки через зад вывалятся». «Так уж и все!» — недоверчиво протянул Руська. «Ну, может, какие останутся?» — зевнул колдун, вытягиваясь на сене. лисана правда?» В голове паренька не укладывалось, что девке, пусть вою, такое по силам. правда русай «А чего же ты мируту не прокляла, когда он тебя лаял?» В голосе молодшего зазвенела горькая обида. «Да сдался он мне! Не дело за пустой брех такую виру возлагать, понял?» «Понял. Но выросту то все равно, ребра переломаю». «Уимись уж!» — усмехнулась Лесана. «Да домой ступай, вон мать с крыльца зовет». «Можно спать к вам приду?» Руське не хотелось уходить. «Чего он дома забыл?» Мать опять ругать начнёт, что возле колдуна вертелся. Бать, поди, за ухо оттаскает из-за неубранного хлева. Стёжка будет в закутке своём выть по жениху, который всё никак не идёт, под дождём растаять боится. Елька буса станет перебирать или рубаху вышивать. А пока отец-светец не загасит, будут они все промеж собой языками молоть. Тьфу! То ли делали сана Слово зряшнего не проронит, не станет трепаться про козу, что, клятая, даже под таким дождем умудрилась огород вытоптать. Вспомнив про рогатую, мальчонок вовсе загрустил, позабыл, что мать велела сломанный рог ей вычистить. Эх, точно батя за ухо отреплет».